Делава двадцать Воры в законе. Машина делового, прибывшего первым, плавно подрулила к особняку сатаны. Развалившийся на заднем сиденье вор, удивленно всмотрелся в открытые настежь ворота. Протянул руку вперед, положил ее на плечо шофера, стиснул его пальцами с некоторой нервозностью. — Погоди, давай-ка потише. Здесь что-то не так. Шофер напрягся, четко обозначились его шейные мускулы, он снизил скорость до минимума, сидящий рядом телохранитель запустил руку под пиджак, настороженно посмотрел по сторонам. «Опаньки!» — шофер первым заметил валяющегося по его борту черепа. Раскинув руки, тот лежал на спине, словно прилег отдохнуть. Только желающие отдохнуть, как бы они ни устали, Вряд ли станут ложиться в дорогих фраках прямо на асфальт, в самую пыль. Да еще из их глаз не торчат при этом вязальные спицы. «Шеф!» — вижу, глухо отозвался тот. «Стоять! Люк, двери задраить, сидеть тихо, не высовываться. Назад не сдавать, там уже нарисовался ржавый». Деловой закусил губу, угрюмо притих, мысленно воздавая похвалу своей осторожности. Не так давно он пересел на новую бронированную модель авто и, оказалось, сделал это весьма своевременно. Раздалась резкая трель сотового телефона, и он, вздрогнув от неожиданности, зло чертыхнулся. Сколько раз хотел сменить мелодию на более тихую, нейтральную, и все не доходили руки. «Алло! Чего создаешь пробки? Деловой!» Веселый голос Ржавого заставил его поморщиться. Встал, как затычка, которыми ты торгуешь. В самых воротах. Мешаешь проезду хороших людей. Кстати, как раз в тему. Мне тут предложили партию тампонов, а ты у нас по этому делу спец. Не просветишь? Забыл, как фирма-производитель называется, но прокладки навороченные. А цена бросовая. Они с позолоченными петельками, художественным тиснением. Слышал о таких? Что-что? Я говорю, прикрой пасть. Не то она тоже своей затычки дождется. Не знаю, правда, будет ли у нее золотая петелька с тиснением. Короче, сдай назад, дай мне выехать. А что такое, насторожился Ржавый. А то, черепа завалили. Ржавый изумленно присвистнул, его машина моментально отъехала, освобождая деловому выезд. В течение одной минуты возле ворот сатаны скопилось ровно двенадцать по количеству участников сходки. Машин. Вары оказались пунктуальными, подобно важным государственным людям, депутатам, и в этом не было ничего удивительного, поскольку за исключением стеклянного, оловянного, деревянного, таковыми и являлись, а эти трое отказались от мандатов из принципа и врожденного чувства противоречия. Деловой, которому выпала роль докладчика в телефонной пресс-конференции, ознакомил коллег с повесткой дня. Заслушав его, воры, не покидая машин, наскоро обменялись мнениями и, учитывая остроту обстановки, на сей раз обошлись без обычных прений, приняв почти единогласное решение. Не хватило только голоса Гнилова, у которого в самый ответственный момент села батарейка мобильного телефона. Согласно общему решению, из 12 машин выбрались 12 представителей авторитетов, и одинаковыми движениями, запустив руки под пиджаки, осторожно двинулись к воротам. Первым, навсегда дружественную, но сейчас вдруг ставшую опасной, территорию вступил телохранитель Кудрявого, Гвоздь, худой, с огромной головой мужчина лет 30, с восемью классами образования и таким же количеством судимостей. Равнодушно скользнув глазами по тому, что совсем недавно являлось черепом, Он цепким взглядом ухватил панораму огромного двора, всю разом, и, не обнаружив ничего, что могло бы угрожать его жизни, мотнул головой «пока чисто». За ним также осторожно, пригибаясь мелкими шажками, словно ступая по раскаленным углям, за ворота нехотя потянулись остальные. «Подведем итоги, господа». Желчный потеребил край скатерти, Поднял голову, обвел взглядом гостей, протяжно вздохнул. Все было почти как всегда. Гости привычно сидели за хлебосольным столом, согласно разложенным на нем карточкам. Многие, как делали это раньше, сняли пиджаки и ослабили поясные ремни. Только вот кусок никому не лез в глотку. Перед глазами каждого стояла картина, избавиться от которой было очень и очень трудно. Навеки застывший на своем передвижном стульчаке сатана, из глаза которого торчит вязальная спица. Единственным отличием от предшествующих нынешнему сходников было наличие сейчас в особняке лишних людей, телохранителей прибывших. В целях обеспечения безопасности они рассредоточились по залу, взяв под контроль ключевые точки. Окна, дверные проемы без наличия самих дверей. Кто-то дежурил в коридоре, на крыльце. «Подведем», — мрачно поддакнул сутулый. Он потянулся за лежащей возле его столовых приборов салфеткой, хотел протереть лоб, но внезапно раздумал. На краешке белоснежной ткани он вдруг увидел подозрительное фиолетовое пятно. Тфу, гадость какая!» Он понюхал плесень, брезгливо отбросил салфетку обратно. «Нам всем сейчас не хватает нашего уважаемого, всеми горячо любимого пахана», — голосом, лишенным эмоций, начал он и тут же замолчал, не зная, что говорить дальше. Подыскивая какие-нибудь подобающие случаю слова, он на всякий случай строго посмотрел на дежурившего возле окна телохранителя Дырявого и солидно, по-лекторски откашлялся. «Да». Нам будет не хватать также его литературных вечеров, во время которых мы имели возможность робко одними только дактилоскопическими подушечками прикоснуться к такому светлому и многогранному миру, в котором царят добрососедские отношения. А соседями являются такие гении, как Гомер и Марина Рубальская, бомжеватые Леонардо да Винчи и оскароносный Никита Михалков, Опять потеряв нить упрямо ускользающей мысли, которой, возможно, и не было вовсе. Он опять замолчал. Затем строго посмотрел теперь на телохранителя стрелянного, контролировавшего вход, и опять негромко покашлял. В общем, я хочу сказать, что хотя мы и выберем, конечно, главного хранителя общака, но такого, как сатана, такого, такого... который бы столь тонко разбирался в пятистопном ямбе, он схватил недавно выбракованную салфетку и, не стесняясь, протер заслезившиеся глаза. Многие последовали его примеру, а кто-то даже негромко всхлипнул. Он погиб на боевом посту. Он погиб на... на... на параше, подсказал Гнилой. Да-да, именно, Сутулый посмотрел на него благодарно. «Какая благородная смерть! Любой позавидует такой чистой и благородной кончине!» Услышав чей-то топот, воры тревожно переглянулись, а телохранители приготовились к обороне, обратив оружие на проем двери. «Сцапали голубчиков!» — обнажив сияющую фиксу, радостно доложил телохранитель Лысого, дежуривший у ворот в паре с Человеком Гнилого. «Кого?» — с неудовольствием прервав речь, спросил сутулый. Он на всякий случай отодвинулся на стуле, чтобы в любой момент можно было нырнуть под спасительную крышу массивного деревянного стола, и его примеру последовали многие. «Двух ореликов сатаны! Возможно, они причастны!» «Ага, хорошо!» — послышался характерный звук передвигаемых волоком тяжелых предметов, и в зал затащили двух парней с красивыми шрамами на грани высокого дизайнерского искусства. Что с ними недовольно бросил Стреляный? Они должны быть в кондиции, чтобы шевелить языками. Они в порядке, заверили воров, довольные своей работой телохранители. Отдуваясь, они протащили скрипящих обувью о пол пленников в центр зала и бросили, подобно ветоши, на всеобщее обозрение – как раз на то место, где некогда возвышался трон сатаны. «Сейчас оклемаются. Им и врезали-то всего ничего». «Знаем мы ваше ничего», — пробурчал кто-то. Когда прошло минут пять, а никаких перемен в позах излишне настойчиво приглашенных в зал двоих не произошло, ворам надоело глазеть на валяющихся без движения ребят в кожаных куртках, и они начали проявлять первые признаки раздражения. «Оживите их!» — велел гнилой. И похожий на жертв парень с перекошенным ртом плеснул в лица двоих морсом из позаимствованного с обеденного стола графина. Парни, наконец, зашевелились, протяжно, почти в унисон, застонали, затем, словно пародируя раскоординированные движения пребывающих в невесомости и неподготовленных к ней людей, присели, опираясь руками на паркет. «Очухались?» — весело поинтересовался деловой. «Тогда рассказывайте». «О чем?» — спросил парень со шрамом на лбу. «Мы ни в чем не виноваты», — на всякий случай поторопился вставить парень со шрамом на щеке. Моментально последовали две оплеухи, и двое вновь завалились на паркет. «Твою мать!» — разъярился ржавый, когда прошло еще пять минут, а рассказывать что-либо по-прежнему было некому. «Почему без приказа?» «Если кто-то дернется еще раз, а ну оживите их по новой!» Спустя минуту графин с морсом опустил окончательно, зато двое, продемонстрировав уже народившиеся навыки двигаться в невесомости, вскоре опять сидели, опираясь руками о паркет. «Рассказывайте!» «Мы не виноваты», — повторил один. «О чем?» — одновременно спросил другой. «О том, за сколько сребреников продали своего хозяина, — угрожающе процедил сутулый». — И кто вам заплатил, конечно, тоже не забудьте упомянуть. Время пошло. — Да о чем вы? — вскрикнул ничего не понимающий парень с меткой на лбу. — Мы по приказу пахана ездили в магазин, — подтвердил второй. Воры переглянулись. Опытные в подобных вещах, они склонялись к мысли, что парни не врут. — Вы что же, не знаете, что хозяина завалили? — вкрадчиво подкинул деловой. — На лицах двоих проступил такой ужас, что ворам все окончательно стало ясно. «Его завалили, а вас нет на месте», — все же продолжил на всякий случай деловой. «Не слишком ли все одно к одному сложилось? Ваше дело круглосуточно его охранять, а вы неизвестно где шляетесь. Черепа вон тоже кончили, а вы целехоньки. Как прикажете все это понимать?» «Хозяин нас с самого утра выгнал», — в один голос повторили двое. «Мы пробовали было сопротивляться, да куда ему перечить? Разве ж он послушает?» «Да уж, перечить сатане себе дороже». «Твою мать! Но тогда кто же?» — сутулый ударил кулаком по столу с такой силой, что с противоположной стороны основания буквы «П» упала чья-то вилка. «А это еще что такое?» Он удивленно ввозрился на ввалившегося в зал здоровенного гориллообразного парня. Тяжело дыша, с огромными клетчатыми сумками в руках, тот прошествовал в центр зала. Потому как пружинили его ноги, было ясно, что эти практичные, излюбленные челноками вместилища наполнены чем-то неимоверно тяжелым. Грохнув сумками озим, парень, отдуваясь, Отер рукавом кожаной куртки взмокший лоб. «Что это за хрень, я спрашиваю?» Уже взвизгнул от негодования сутулый. «Что вообще происходит?» «Это было при них!» Втащивший сумки парень кивнул на почти пришедших в себя подручных сатаны. Их взгляды уже стали более-менее осмысленными. «Когда мы их брали, они вцепились в эти сумки, подобно клещам, не оторвать». «Ага!» Воры оживились, стали переглядываться. Кажется, в таинственном деле наконец появилась какая-то интересная деталь. Возможно, первая зацепка. «Может, это их серебренники? «За это вы продали сатану!» Кивнув на сумке, грозно пробасил деловой. Отрицая, двое яростно замотали головами, намереваясь что-то сказать, но их никто не слушал. «Вскрыть!» — приказал деловой, и воры вытянули шеи, привставая, чтобы не пропустить ни малейшей детали из столь интересно повернувшихся событий. Руки телохранителей сноровисто потянули замки молний, натужно приподняли клетчатые вместилища неизвестно чего, еще более натужно перевернули. Раздалось озадаченное кряканье, удивленные возгласы, смех. «Что это за хуйня?» – недоверчиво пуча глаза – озвучил общий немой вопрос, гнилой. «Это... это...» Руки телохранителей принялись лихорадочно рыться в огромной груди, рассыпавшихся по паркету книг, брошюрок, журналов. «Тут Евтушенки какие-то!» — выкрикнул один, перебирая серию карманного формата, но довольно толстых брошюр. «А у меня Михалков!» С трудом по слогам прочитал фамилию на обложке увесистой книги второй. «Стихи о советской родине, что ли?» «У меня Ахматова», — радостно заявил третий. «А здесь, как его, Агния Барто какое-то, во! Тут все стерлось, слишком книжка потрепанная. Из комиссионки, наверное». «Что это значит?» Стараясь, чтобы голос звучал строго, спросил ржавый, хотя все и так было ясно. «Это мы в городе купили», — сказал парень со шрамом на щеке. «Целый день как кони по магазинам носились», — подтвердил парень со шрамом на лбу. «Хозяин наказал, если не набьем сумки доверху, назад не возвращаться. А поэзию нынче хрена где найдешь. Вот и колесили аж с шести утра». «Ладно», — после продолжительного молчания обескураженно просипел гнилой. «С этим поэтическим дерьмом все ясно. Что дальше-то?» э не скажи», — дружно возразили стеклянный, оловянный, деревянный. «Агния Барто совсем даже неплоха. У нее пролюбочку Любочку одна забойная вещица имеется. Про ту, что с ленточкой в косе». «Ага, только еще троих ценителей поэзии нам и не хватало», — окрысился гнилой. «Я спрашиваю, дальше-то что?» «Кто сатану завалил?» «В подвале стоит записывающая аппаратура», — робко вякнул парень со шрамом на лбу. «На нее замкнуты все системы наблюдения. Все, что происходит в доме и во дворе, пишется круглосуточно». «Верно!» — ржавый хлопнул себя по лбу. «Сатана же сам не раз хвастался, что у него все под контролем. Как я мог забыть?» «Точно!» — подхватил сутулый. «Что ж вы раньше-то молчали?» «Ага!» Нам хоть слово дали сказать? Парень со шрамом на щеке осторожно пощупал разбитую челюсть. Половину зубов, кажется, повышибали. Это что ж получается? Стоит посмотреть запись, и мы узнаем, кто дерзнул поднять руку на сатану? Ну да. Так чего мы сидим? Воры повскакивали и, подгоняя друг друга, нетерпеливой гурьбой бросились к выходу. Большую часть площади небольшой подвальной комнаты занимал огромный пульт управления с разноцветными кнопками. Стена возле него почти до потолка состояла из множества мониторов. В самой комнате царил полумрак. Несколько крутящихся кресел, снабженных подлокотниками, составляли всю ее обстановку, а 12 нетерпеливых воров заполнили собою все оставшееся пространство. — Ага, — всмотревшись в экраны, удовлетворенно сказал сутулый. — Так и есть. Сатана контролирует все, что происходит в доме, во дворе и за его пределами. — Контролировал, — поправил его деловой. — Режим онлайн, — блеснул эрудированностью дырявый. — Надо посмотреть запись. — Кто там всем этим заведует? Давайте его сюда. В комнату запихнули парня со шрамом на щеке. Одной рукой заботливо придерживая то ли сломанную, то ли просто выбитую челюсть, он с трудом протиснулся сквозь плотную воровскую массу и, добравшись до пульта, пальцами свободной руки проворно пробежался по клавишам управления. «Что показывать?» – деловито прошепелявил он и осторожно ощупал языком место в Десне, где еще совсем недавно был резец. «Устрой нам просмотр. Хотим видеть киллера». Или киллеров? Что конкретно, все-таки, уточнил парень. Записывается все, что происходит внутри дома, во дворе, на улице. Все, недоверчиво, переспросил Кудрявый. Все. И все наши поэтические исходки? Да. Вот сраму-то, выдавил гнилой. Увидит братва, со смеху животы надорвет. Надо бы нам все эти записи того, уничтожить. Так что показывать? Начинай с улицы. Отматывай на несколько часов назад. Посмотрим, кто приехал, каким образом проник на территорию, что было дальше. По мере продвижения этой суки, оперируй записями, чтобы видеть все, что она делает. Короче, ты понял. Понял. Смотрите. На одном из мониторов появилась проезжая часть дороги возле ворот. Какое-то время воры жадно смотрели на проезжающие мимо машины, напоминая бдительных гаишников. Первым спохватился Кудрявый. «Убыстренно давай», – недовольно сказал он, – «иначе до утра не управимся». Парень кивнул, и воры слегка оживились. Убыстренная запись добавила скучному зрелищу недостающей динамики. Увидев двух старух в домашних тапочках, подкативших на мотоциклах, Посмотрев на их дерганные движения, когда они, заглушив Харлеи направились к воротам, криминальные соратники рассмеялись. До того нелепо выглядело происходящее. Некоторые даже подумали, что оператор что-то перепутал, и им стали крутить какую-то веселую комедию. Это было видно побросаемым на него подозрительным взглядом. Вслух же, однако, пока никто ничего не говорил. Воры дружно смеялись, когда дородная старуха В кофточке и с пакетом в руке в перевалку, подобно гусыни, подошла к воротам, нажала кнопку звонка, смеялись, глядя на ее сухонькую, в еще более нелепой кофточке, подругу, смеялись над их майками, сутками, над их манерой говорить, подтверждая свои слова кивками головы, прочими старческими маразматическими движениями. Закончили они смеяться только после того, как Дородная извлекла из пакета спицу. «Вот, значит, кто и как завалил черепа!» — ошарашенно произнес деловой. «А тот, между прочим, далеко не мальчиком был. За ним ведь такие дела!» «Сам напоролся!» — буркнул сутулый. «Зачем, сам амбразуру открыл?» «Недооценил, выходит. Бдительность потерял». А киллерши-то опытные, заметил желчный. Видали, с каким спокойствием они все провернули. И черепа запросто уделали, и сатану, и оружие сбросили на месте. Подтвердил гнилой. Профессионалки. Оружие с недоумением посмотрел на него ржавый. Ну да, спицы. А. -а, -а. Давайте помянем наших. Ржавый первым поднял рюмку. и рассевшиеся за столом вары последовали его примеру. Смерть они приняли мужественно, глядя ей в лицо, не дрогнув. «А поэтому... поэтому... поэтому давайте-ка выпьем и пожрем», нюхнув подозрительное фиолетовое пятно на салфетке, закончил за него гнилой. «Зря, что ли, повар всего чего наготовил? Кстати, где он сам, почему не на месте?» Наверное, вбега подался, предположил Кудрявый, когда увидел, что патрона завалили. Боялся, что на него подумают. Можно посмотреть запись. Кухня тоже контролируется видеокамерами. Поймав его вопросительный взгляд, подтвердил парень со шрамом. Чтобы не намешали чего нехорошего в жаротву. Хотите посмотреть? — Да ну его! — озвучил общее мнение Лысый. Еще не хватало смотреть, как какой-то мудак в белом колпаке на кухне копошиться. А потом, обнаружив дохлого хозяина, линяет, наделав в штаны. «Давайте лучше думать, что дальше делать. Кого вместо сатаны изберем, да как его похороны обустроим?» Воры принялись молча поглощать давно остывшую пищу, размышляя над словами Лысого. «Каждый, конечно, видел на месте сатаны себя». Но слишком неожиданно все произошло. А чтобы предложить свою кандидатуру, сначала следовало провести тонкую, кропотливую подготовительную работу. Значит, как я понимаю, господа, на данный момент перед нами стоят три основных вопроса. Когда трапеза закончилась и насытившиеся воры перешли к десерту и спиртному, подытожил деловой. Первое. Похороны сатаны. Кого приглашать, где хоронить. В общем, утряска всех этих ритуальных, будь они неладны, вопросов и обязанностей. Второе. Старухи-киллерши. Искать их самим, чтобы поджарить на медленном огне. Или попросту сдать ментам. Благо, что видеозапись имеется. Третье. Кого выдвинуть на место сатаны. Но об этом, наверное, можно побазарить и позже. Тактично предложил он. Успеется. «Значит, мои предложения такие», — решительно вступил Сутулый, давно и не без оснований прочивший себя на место пахана. Чтобы зафиксировать внимание собравшихся, он неспешно прокашлялся, прочищая луженую глотку, также неспешно отпил из рюмки коньяку, поднес к губам салфетку. Вдруг посмотрел на нее с недоумением, осторожно понюхал подозрительное пятно. Вот же хуйня какая, забыв о чем только что хотел сказать, пробормотал он. Салфетка-то грязная. Будь сатана жив, не допустил бы такого свинства. И у меня какое-то пятно, подал голос, обративший внимание на свою салфетку, лысый. И у меня. И у меня тоже. Да здесь вообще все покрыто плесенью. Тише, господа, вспомнив о деле, прервал общий гул сутулый. Чтобы вернуть к себе внимание, он постучал вилкой о высокий хрустальный бокал. И нюхающие свои салфетки вары отвлеклись от столь увлекательного занятия. Минутку внимания. Значит, мои предложения таковы. Первое. Похоронить сатану с установкой дорогого памятника на самом престижном кладбище города. Каковым, как вы знаете, является... Сжечь его в крематории и все дела. Вдруг выкрикнул Ржавый. Точно поддержал Ржавого Гнилой. Запихнуть в топку на этой его любимой самоходной параше. «Здорово! Пусть едет на тот свет своим ходом!» Поддержали Гнилово одобрительными возгласами остальные. «Включить моторчик и вперед!» а, «А что делать со старухами?» В попытке отвлечь коллег от обсуждения похорон... которая обернулась несколько неожиданным образом, вынес с сутулой на обсуждение новый вопрос. «Будем сдавать их ментам или сами разберемся?» «Старух найдем сами», — перехватив инициативу, решительно бросил ржавый. «И коронуем», — поддержал его гнилой. «Пусть правят нами вместо сатаны. Первые в России воровки в законе». Какое-то время воры обдумывали столь неожиданное предложение — Затем зал взорвался аплодисментами. «Таким образом, мы одним махом решим все вопросы», — объявил ржавый и победно посмотрел на Сутулова. Тот в замешательстве взял свою салфетку, автоматически поднес ее к лицу, нюхнул. «Согласен», — неожиданно для себя произнес он. «Может, хоть старухи пощадят наши нервы, не станут устраивать поэтические исходники». кормя всяческими сомнительные художественные ценности виршами. «Долой, Евтушенок!» — возбужденно выкрикнул кто-то. «И Вознесенских!» — поддержал его еще кто-то. «Впрочем, та последняя бодяга от Роберта у нас совсем неплохо пошла», — признали стеклянный, оловянный и деревянный. «Мы по несколько раз перечитали даже». «Рождественского в смысле? Ну да». — Ну, у меня тоже есть некоторые излюбленные вещицы, — признал деловой, кивая на возвышающуюся в центре зала груду поэтической литературы. — И у меня, и у меня тоже. На этом сходняк предлагаю считать закрытым, — резюмировал сутулый и зыркнул в сторону телохранителей, которые впервые, благодаря чрезвычайной ситуации, присутствовали на их закрытом собрании. Те стояли возле окон, бдительно глядя в стекла. Теперь надо бы проверить двор и подготовить тачки к отъезду. Хотя и пустое все это, — сказал он уже самому себе, глядя в спины удаляющихся подручных. Старухи сделали свое дело, старухи ушли. Расходились воры, бережно держа в руках стопки полюбившихся им книг, нарытых перед уходом в общей поэтической куче. Не пропадать же добру.